Виктор Я тренировался, когда раздались громкие хлопки, и вся лаборатория начала трястись. Сразу после этого в тюремном блоке вырубился свет. Остались гореть лишь тусклые красные лампочки под потолком, которые практически не давали света, а затем по ушам ударили отвратительные звуки надрывающейся сирены. «Что происходит?» – раздался голос нисы «Происходит то, чего я ждал все эти годы. Похоже, что ублюдки из семьи Тан где-то прокололись, чертову лабораторию смогли отыскать. Но боюсь, что для нас это также плохие новости. Чувствуете этот запах?» Только после этих слов я обратил внимание на слегка изменившийся воздух. Он приобрел сладковатый привкус. По мере того, как я вдыхал отравленный воздух, в организме начали происходить изменения, которые пока нельзя было останавливать. Необходимо было сперва изучить, что это за изменения, и только после этого устранять их. За шесть лет учитель Кентен научил меня управлять всеми процессами своего организма, благодаря чему уже сейчас я мог по собственному желанию как мгновенно регенерировать любую часть своего тела, так и уничтожить ее. Но помимо этого я стал отличным целителем, даже несмотря на свои скудные силы. Учитель говорил, что я нахожусь примерно на пятом ранге силы, принятом в нашем мире, а это не дотягивает даже до одаренного среднего уровня. По меркам своего мира я был очень слабым целителем. Вот только обучался я у мастера из другого мира, и это давало мне огромное преимущество. «Жаль, что вам так вот суждено будет погибнуть в этом проклятом месте», вновь заговорил мистер Битти. «Я был рад, что смог хоть немного скрасить ваше заточение. Простите старика, если чем-то обидел. Надеюсь, все эти разговоры о перерождении правды, и вскоре мы встретимся с вами». После этих слов мистер Битти начал кашлять, больше не в силах произнести ни слова. Вскоре к нему присоединились и другие пленники, которых оказалось совсем немного. Только мы с сниз и не подверглись воздействию этого газа. Климов не мог произвести ни один опыт на мне без участия Нисы. Без девушки у него тупо не получалось ничего сделать. Любые иглы моментально выскакивали, а разрезы затягивались. И лишь кровь Нисы позволяла людям Климова делать свои опыты. Под ее воздействием блокировались способности моего тела. Учитель говорил, что мне дико повезло и не повезло одновременно. Ниса оказалась моей противоположностью. Если мое тело могло восстанавливаться практически без ограничений, пока у него есть энергия, то тело девушки было моим самым страшным врагом, ее генетический материал мог блокировать любую силу, чем и пользовался Климов. Так вот, через тело Нисы постоянно прогоняли мою кровь. Скорее всего, это и дало ей защиту от появившейся отравы, Девушка сейчас просто сидела возле прутьев и плакала. Она могла видеть, как умирает мистер Битти, человек, который стал для нее первым другом и той соломинкой, что не дала девушке свалиться в пропасть сразу после ее появления в лаборатории. «Я обязательно вытащу тебя отсюда», — повторил я обещание, которое давал девушке больше десяти лет назад. Еще полгода назад я завершил последний круг тренировок и поднялся на уровень воина по меркам мира учителя. Как он говорил, уже сейчас я смогу справиться с парой десятков одаренных пятого ранга, или с тремя четвертого. На следующем этапе обучения учитель покажет, как высвобождать силу, заложенную в идеальном божественном теле для одного мощного удара. Этой силой я собираюсь сломать дверь камеры и оказаться лицом к лицу с охраной. Мои энергетические клинки уже неоднократно доказывали, что способны справляться практически с любой физической защитой. Нужно было что-то предпринимать, но проклятая решетка была слишком крепкой для меня. Сейчас моих сил не хватало, чтобы справиться с толстыми металлическими прутьями. Но этого и не потребовалось. Сквозь звуки сирены я услышал, как открылась дверь в тюремный блок и по полу застучали тяжелые сапоги. Этот звук я прекрасно знал. Обычно так за мной приходят, чтобы отвести на очередной опыт. Но сегодня никаких опытов точно не будет. Я просто сел в центре комнаты и начал ждать, приводя в порядок тело и разум. Если с первым пунктом было справиться очень легко, то второй всегда давался мне с огромным трудом. Сколько учитель не бился над этой проблемой, но так и не смог решить ее. Ты должен отпустить прошлое. Только в этом случае ты сможешь достичь гармонии. А пока этого не произойдет, ты навсегда останешься слабым и не сможешь никому помочь. Вот и сейчас я не смог отрешиться от всего происходящего. Дверь в камеру распахнулась, но вместо того, чтобы стоять и ждать, когда я двинусь на выход, как обычно это происходило, в камеру зашел человек без какой-либо защиты. Я не мог и надеяться на подобный подарок. Прошло всего пару мгновений, и вот я уже нахожусь рядом с этим смертником и готовлюсь нанести удар, и я уже убивала и ни один раз ничего сложного в этом нет. Здесь даже не понадобится использовать энергетическое лезвие. Одного удара вполне хватит, чтобы перебить этому мужику шейные позвонки. Моя рука уже была на половине пути, когда мужчина ухмыльнулся. В этот же миг мощнейший поток ветра подхватил мое тело и впечатал в стену. Чудовищная боль растеклась по всему телу. Череп был проломлен, перебит один шейный позвонок, сломаны практически все ребра, а еще куча других переломов и повреждений внутренних органов. Времени их считать у меня не было. Тело стремительно начало восстанавливать повреждения, но... Это все равно мне не поможет освободиться от чудовищного давления ветра. Господин приказал нам зачистить тюремный блок в случае нападения, а ты и Восьмая от чего-то не захотели умирать от газа? Придется вам помочь. Мужчина протянул руку, и один из его сопровождающих вложил в нее пакет с кровью, на котором было написано «Восьмая». Мужчина достал нож, вскрыл пакет из пачкав лезвия в крови Нисы. После этого он подошел ко мне и нанес несколько ударов этим ножом, целясь в жизненно важные органы. Пока кровь Нисы оставалась в моем теле, я не мог залечить повреждения. С каждым новым ударом я становился все слабее, а проклятый ветер по-прежнему держал. Не будь этого ветра, я обязательно бы прикончил этих уродов». «Подобное было со мной впервые за последние десять лет. Я не мог восстановиться. И только боль от новых ударов давала понять, что я все еще жив. Как же глупо, все закончилось. Вот тебе и идеальное божественное тело. Оказалось, что так легко свести на нет все его преимущества. И еще несколько ударов, и я начал бредить». Сперва услышал чудовищный грохот, словно какой-то великан решил поиграть металлической дверью в боулинг. Затем раздался наполненный болью вопль нисы, и давление ветра моментально исчезло. А вместе с этим ко мне вернулась способность здравомыслить. Я тут же сполз по стене, что помогло избежать очередного удара ножа. Судя по выражению лица мужчины, Он так ничего и не понял, когда моя рука пробила его грудь. Тело тут же начали сжалить пули, но они не несли в себе кровь низ и были не опасны. Чтобы разобраться с оставшимися охранниками сил, вполне хватит даже в таком состоянии. Еще четыре трупа, и я упал. Больше не в силах стоять на ногах. Главную свою задачу я выполнил. Теперь нужно немного отдохнуть чтобы дать организму справиться с кровью Нисы, а потом уже разберусь и с теми, кто вбегает в тюремный блок через вывороченный дверной проем. Эти люди выкрикивали какие-то команды, что было очень не похоже на охранников, но ничего, я разберусь и с ними, а потом вытащу отсюда Нису и прикончу ублюдка Кианга, ну а дальше уничтожу и весь проклятый род. Энергия целителя потекла в мое тело, принявшись выталкивать из организма ядовитую кровь. Рана казалось слишком много, и сейчас в моем теле было очень много крови Нисы. Во время опытов ее крови было ровно столько, сколько нужно для работы, и там я с легкостью справлялся с ее выведением. А сейчас даже не знаю, насколько может затянуться этот процесс. Главное не давать ранам затянуться чтобы ядовитая кровь могла выйти.